Глава одиннадцатая. Дружеский ужин. Коготь снова перечитал письмо и, свернув его в вчетверо, отправил во внутренний карман куртки. Ответ лорда Стайра его не обрадовал, но здесь явно было о чем подумать. «Что там?» — спросил его Глыба. «А ничего хорошего», — капитан поднял на него взгляд. «Мне прямым текстом написали, что поймают и отправят под суд. А договариваться с такими головорезами, как мы, не станут». Старпом хмыкнул и прошел по каюте. К слову, эта самая каюта на алом рассвете раньше принадлежала капитану, теперь здесь основательно обосновался коготь. — Ты тут так обжился, как ни на одном корабле, — хмыкнул глыба. — Все еще собираешься вернуть эту красотку? — Не знаю, — раздраженно буркнул Кэп. — Придется, но не сейчас, позже. — Ясно, — усмехнулся друг. — Запал тебе в душу этот брик. «Увы», — вздохнул коготь. Он снова достал и развернул письмо, внимательно перечитал и задумчиво подпер подбородок кулаком. «Сотрудничать с нами Стайр не желает», — проговорил капитан. «Полагаю, у него уже есть план, как приструнить пиратов в королевстве, и в свете этого мне совсем не хочется отправляться на завтрашний общий сход. Но и не пойти нельзя, сочтут предателем «И что будем делать?» Глыба опустился в кресло напротив друга и все-таки вытянул из его рук письмо. «Появиться там придется», — принялся рассуждать коготь. «И коль пока не получилось сделать из стаера союзника, будем делать из него противника. Нужно вынудить его самого пойти на переговоры с нами». «Как?» — поинтересовался Старпом. «У нас целая коробка алпирита. Это вещество стоит столько, сколько весь флот нашего королевства. Я выяснил, что даже щепотки хватит, чтобы сравнять с землей королевский дворец. Предлагаю устроить небольшую безобидную диверсию как раз перед началом схода. Он ведь сразу поймет, что это твоих рук дело», — покачал главы глыба. «На то и расчет. И что дальше? А дальше будем действовать по обстоятельствам». Но план мне нравится. На пересеченном шрамом лице появилась самодовольная усмешка. «Можно надавить на него через племянницу», — озвучил дельную мысль старпом. «Нет», — покачал головой капитан, — «эту карту мы разыграем иначе, позже, пока леди милису втягивать не будем. Она необходима нам для связи с ее дядей». «Она тебе нравится», — ухмыльнулся Глыба. — И не ври, я же вижу, как у тебя загораются глаза, когда о ней говоришь. — Она интересная, — улыбнулся капитан Пиратов. — Но не волнуйся, я не дам эмоциям взять верх над разумом. Понимаю прекрасно, что связь с Леди Стайер не принесет ничего хорошего. — Рад, что ты это осознаешь. Старпум вернул ему письмо и глянул в иллюминатор. — Гроза собирается, ночью будет знатный шторм, — сказал он. — Отлично, коготь встал. «Значит, нас ждет очередное приключение. Стремительный как раз должен сегодня проходить наши воды. И груз на нем очень интересный. Скажи ребятам, чтобы готовились к захвату». Глыба предвкушающе улыбнулся и кивнул, а после вышел, отправившись исполнять поручение своего капитана. В среду после занятий на мой макфон пришло сообщение от Никейла. Он напомнил про мое желание узнать друг друга лучше и пригласил на прогулку по набережной. Честно говоря, сначала я растерялась, о какой набережной вообще идет речь. Но потом вспомнила, что он у нас портальщик, а в прошлый раз легко притащил меня в пригород Брента, который находился почти в 40 километрах от столицы. Значит, наша прогулка может состояться вообще где угодно. И все же отказываться я не стала. За прошедшие дни уже успела успокоиться и убедить себя, что ничего ужасного в его артефакте нет. Конечно, до этого я несколько раз пробовала его снять, Даже пошла в понедельник к пятикурсникам. Вот только оказалось, что Танни Калина, которую мне рекомендовали как лучшего специалиста, и леди Рествуд – это один и тот же человек. Я была удивлена, что эта девушка учится в нашей академии, а вот она, увидев меня, только приветливо улыбнулась. «Прости, Мелисса, но я не смогу его с тебя снять», – ответила она, когда я завела разговор о злополучном перышке. «Во-первых, не считаю это правильным». А потом отвела меня в сторону и, убедившись, что нас никто не слышит, добавила. «Во-вторых, артефакт напитан светом, а я, как ты помнишь, темная. У меня просто ничего не выйдет. И очень тебя прошу, сохрани в тайне, что Никея владеет таким даром. Это, конечно, уже не запрещено, законы в последнее время куда лояльнее к потомкам эльфов. Но все равно не стоит никому знать. Ты ведь поняла, что Ник это скрывает?» «Было сложно не заметить», — ответила ей. Вот пусть сам решает, кому стоит знать о его талантах, а кому нет. Я и не собиралась никому выдавать тайны Крайстера, но вот не думать об этом не могла. Мне было интересно, как в его роду затесался эльф или эльфийка. как удалось это скрыть, знает ли об этом дядя Деннер. Но я решила, что поинтересуюсь у самого Ника. Знаю, он вряд ли ответит, но все равно спрошу». Никейл снова назначил встречу у входа в женское общежитие, но на этот раз хотя бы не так поздно, так что ровно в семь вечера я стояла на нужном месте, одеться предпочла в брючный костюм, волосы заплела в простую косу и в целом выглядела хорошо, но не как романтичная барышня, пусть не думает, что прихорашивалась для него, у нас не свидание, а этакая дружеская прогулка, если с Никейлом Крайстером вообще можно дружить. Он появился вовремя, к моему удивлению, пришел пешком, а поздоровавшись, галантно предложил локоть и повел по аллее к воротам Академии. Выглядел он таким же отрешенно-холодным, как всегда, но при этом был еще более собранным и задумчивым. а какой набережной ты говорил?» – спросила я. «Надо же с чего-то начинать разговор». «О Бренте. Там очень приятно гулять, а на закате, когда на кораблях сгораются огни, бухта становится похожа на сказочный мир». Фраза была красивой, но вот он оставался равнодушным. Мне вообще показалось, что мысленно Ник был не здесь. «Ты составила список вопросов?» – вдруг спросил он. «Можно сказать и так. Тогда давай задавать по очереди. Один ты, один я. Начинай первый». «Ладно», – протянула я. «Расскажи о своей семье, о родителях. Есть братья и сестры?» Он невесело хмыкнул, приоткрыл для меня калитку в воротах академии и первый пропустил на улицу, а там поймал мою руку, вынудил остановиться и перенес прямиком в бренд. Мы оказались на площади, посреди которой бил небольшой круглый фонтан. Погода стояла пасмурная, но хотя бы без дождя, а вдалеке и вовсе виднелись проблески чистого вечернего неба. Да и в целом мне в жакете было довольно тепло. Отец погиб, мать через полгода вышла замуж за лорда югоса Тренсера. я наверняка о нем слышала, он у нас министр торговли, — равнодушным тоном проговорил Никейл. Братьев или сестер у меня нет и не было. Я кивнула, прекрасно понимая, что больше про семью он не расскажет, и задумалась над новым вопросом. Обдумывать его ответы буду позже. Предлагаю поужинать, — проговорил Никейл. Тут рядом хороший спокойный ресторанчик, а со второго этажа открывается шикарный вид на море. Ник не ждал моей реакции, а сразу направился к нужному зданию. Я не стала сопротивляться, тем более пропустила ужин в академии. Заведение называлось «Веселая русалка». Нас встретил улыбчивый официант, проводил наверх и, приняв заказ, удалился». Народу в зале было мало, а панорамные окна на самом деле дарили прекрасный обзор всей бухты. Я даже засмотрелась, как яркий солнечный диск медленно приближается к линии горизонта, окрашивая в розовые края зависших над городом туч. «Почему ты решила стать боевым магом?» – спросил Ник, отвлекая меня от созерцания местных красот. «Если честно, тут сыграли роль множество факторов», – проговорила, повернувшись к парню. После пансиона для леди я поняла, что такая жизнь не для меня. Все эти балы, рауты, ведение хозяйства. Нет, Ник, мне хотелось большего. Я ведь маг с сильным даром. А дядя не раз говорил, что с такими талантами мне следовало родиться парнем и отправиться учиться боевой магии. Он часто рассказывал отцу о своей работе, а я слушала и все больше понимала, что именно таким вижу собственный путь». «И родители так просто отпустили тебя в столицу, да еще и на мужской факультет?» – удивился парень. «На самом деле они уверены, что я поехала учиться на целителя, иначе бы точно не отпустили. Это наш с дядей секрет». «Твой дядя тот еще интриган», – подметил Никейл, и в его голосе мне слышалось открытое раздражение. «Я знаю», — понимающе покивала. «Он на многих производит впечатление человека без души. Эдак и циничный сволочи. Но поверь, у него даже совесть есть. А еще он всегда помогает тем, кто заслуживает помощи. Как-то сказал, что все имеют право на ошибку. Но только те, кто ее осознал, получают второй шанс. Я расправила на коленях салфетку, раздумывая, что еще хочу узнать о Никейле. Точнее, что хочу спросить в первую очередь, пока он еще готов отвечать». «Моя очередь задавать вопрос», — напомнила магу. «Расскажи, откуда у тебя светлая магия, да еще и такая сильная?» Он не хотел говорить, это явно читалось по его лицу, но все равно ответил. «Моя мать наполовину эльфийка», — признался, глядя мне в глаза. «У нее тоже есть дар, но слабый, а вот у меня он проявился очень сильно, что особенно странно, учитывая, что отец был наполовину темным. Такая вот семейная тайна». «Темным? но ну, ничего себе!» — Я никому не сказала про твой светлый дар, — поспешила заверить я, — и не скажу, пусть твои секреты остаются твоими. В его глазах отразилось удивление, но взгляд почти сразу потеплел, а еще Ник мне улыбнулся. Совсем чуть-чуть, одними уголками губ, но это была самая теплая из улыбок, которую я видела на его лице до этого момента. — Спасибо. — в голосе звучала благодарность, которую он сразу поспешил спрятать. — Мой вопрос. Чего ты боишься? Ну, кроме порталов. Сначала я хотела сказать, что не стану отвечать, но потом задумалась, а чего я, собственно, боюсь? Так сразу и не скажешь. Не знаю, наверное, больше ничего, — пожала плечами. Так уж и ничего, — не поверил Ник. Все чего-то боятся, кто-то упасть с высоты, кто-то болезни, кто-то смерти, кто-то насилие. В мире очень много страшного. «Нет, все, что ты перечислил, страшно, согласилась. Это и страхи. Глупо не бояться насилия или травм, но еще более глупо превращать это в фобию». «Ну а пираты? Их-то ты боишься?» – не сдавался Крайстер. «Когти, боюсь, призналась, даже не думая скрывать. Он вообще вызывает у меня настоящую жуть». «Да, он далеко не красавчик», – с понимающей ухмылкой бросил Ник. «Дело даже не во внешности. Хотя я была поражена, что он молод. У него аура жуткая. Этакий открытый обходительный мужчина, который может с милой улыбкой вогнать тебе нож в сердце и даже не поморщится. Он непредсказуем и пугает именно этим». Улыбка Ника стала натянутой. «Кстати, расскажи, как ты-то с ним умудрился познакомиться?» – спросила о том, что давно было интересно. — Это не та тема, которую мне хотелось бы с тобой обсуждать, — отрезал Никейл. — Контрабанда? — продолжала допытывать я. — Неважно, Мэл, давай договоримся, что тему меня и когти не трогаем. Он говорил с нажимом, но мне было слишком интересно. Я просто не могла сейчас усмирить свое любопытство. — Нет, расскажи, хотя бы в общих чертах. Ник явно хотел ответить грубо, даже пальцы в кулак сжал, но потом отвел взгляд к окну, помолчал несколько секунд и сказал. «Мы знакомы несколько лет, но я не стану помогать полиции разыскивать его, потому лучше лорду Стайру не знать об этом». «Но он же пират, убийца и головорез, его должны судить!» – выпалила, не сдержавшись. «По большей части он вор», – тихо проговорил Ник, чуть подавшись вперед. «Я не слышал, чтобы он убивал кого-то просто так, а в бою всякое случается. И еще, мэл у каждого пирата за плечами есть история того, почему он выбрал этот путь». Туда редко приходят безумцы, которым просто не хватает в жизни острых ощущений. Часто такой путь выбирают те, кто потерял все. И всегда это люди, которые любят море, свободу и готовы рисковать. Пират – это не бандит с большой дороги. Это образ жизни, особая философия. «Ты так говоришь, как будто сам был в шкуре пирата», – подметила я шепотом, тоже подавшись вперед. Я слишком дорожу собственным титулом и честью рода. Ник снова сел прямо. Потому нет, Мелисса, пиратом я не был. И ведь не определишь, врет или нет. Я уже поняла, что Ник мастерски умеет обманывать. Вот просто суперспециалист по лжи. Никейл посмотрел на меня задумчиво, явно размышляя, о чем бы еще спросить. Он даже подпер подбородок кулаком, и этот простой жест будто бы немного ослабил его вечную собранность и сдержанность. «Ты чувствуешь от кого-нибудь из однокурсников угрозу?» – задал Ник вопрос. «Знаешь, после того, как ты воткнул Дилля носом в грязь, они все как-то поутихли. Меня теперь вообще стараются не замечать, не здороваются, но и не трогают. А тот парень, с которым ты подружилась, Риттер Майл, кажется, руки не распускает. Может, у него просто иная тактика, но та же цель, что и у остальных?» «Ты слишком подозрительный», – улыбнулась я. «Нет, Рид хороший, он единственный, кто меня поддерживает. Мне с ним интересно и спокойно, между нами дружба». «А он тоже так считает», — с усмешкой поинтересовался Крайстер. «Ты уж прости, Мэл, но я видел, как этот рыжий хлыщ смотрит на тебя. Поверь, в его фантазиях ты наверняка давно раздета, покорна и влюблена». «Нет же!» — выпалила, даже почти не смутившись. «Кажется, начала привыкать к некоторой бестактности Ника». «Ничего подобного. Он просто хороший человек, очень меня поддерживает. Он мой друг». «А ведь скоро осенний бал», – задумчиво протянул Никейл. «Готов поспорить, он тебя пригласит, и вести себя будет совсем не по-дружески. В первый момент мне отчаянно хотелось сказать ему, что я готова спорить, но чуть поразмыслив, поняла, что действительно могу проиграть. Ведь одно дело отвечать за себя и свои действия, и совсем другое за другого человека». «А сам-то на бал пойдешь?» – спросила я. «Не хотелось бы, но, видимо, придется», – ответил Ник. Принесли заказ, и, уловив запах запеченного мяса, я вдруг поняла, что очень голодна. Никеева тоже немало заинтересовала еда, потому разговор сам собой сошел на нет. Ели мы молча, отдавая дань вкуснейшим блюдам. Стейки и тушеные овощи оказались на высоте, впрочем, как и салат. И только когда дело дошло до десерта, я решила, что теперь можно вернуться к беседе. А вспомнила, о чем говорили, только потому, что сливочно-клубничное пирожное оказалось очень похоже на одно из платьев, которое недавно мерила Амина. «Не любишь танцы?» – задала я своему собеседнику вопрос – Он уже расправился с едой и теперь выглядел куда более расслабленным и довольным. Вот не зря говорят, что если тебе что-то нужно от мужчины, то его сначала нужно накормить. «Не то чтобы совсем не люблю», – протянул Ник, откинувшись на спинку удобного стула. приелись наверное, каждый год одно и то же. Вступительная речь ректора, фуршет, на котором официально нет никакого алкоголя, но он всегда есть. Поначалу все чинно, мирно и спокойно». А ближе к концу обязательно кто-то что-то выкидывает. То драка, то какой-то конфуз, то магическая дуэль. Даже когда однажды на танцевальный вечер заявился его высочество крон-принц Брайл, все равно ничего нового не произошло. Хотя тебе в первый раз наверняка там понравится. Любишь классические танцы? «Люблю», — ответила честно. «Не понимаю моду на эти современные клубы и странные пляски». — Судя по всему, ты в подобных заведениях ни разу не была, — усмехнулся Ник. — но как-то по-доброму, и мягко. Там тоже танцуют парами, но танцы немного более простые, почти классические, с небольшими отступлениями отправил. — Не была, — кивнула, вздохнув. Дома родители не отпускали, а тут как-то не до клубов. — Хочешь, свожу? — неожиданно предложил Ник, а его взгляд стал заинтересованным. — Хотя бы просто для общего развития, вот в субботу. «Так Бал же», — напомнила ему. «Точно. Он немного поник. Будто ему на самом деле хотелось пойти со мной в клуб». «Ладно, тогда в другой раз. Почему-то именно сейчас мне вспомнились предположения девочек о том, откуда у Ника деньги. Вот не верилось мне, что он берет их у матери или отчима. И я решила, что в рамках нашей игры в вопрос-ответ вполне могу спросить об этом». «Ник, а скажи, — начала я, — и вдруг снаружи послышался жуткий грохот, даже стекла в окне задрожали. Я от испуга застыла и уставилась на Никейла, он же в это время смотрел за окно». «Корабль! Корабль взорвался!» — крикнул кто-то на улице. И только теперь мое шокированное сознание уловило, что в море на самом деле что-то горит. Я даже встала, чтобы лучше рассмотреть, и как раз застала момент, как рухнула последняя мачта. Судно было большим, и перед взрывом находилось почти по центру полукруглой бухты, а горело с такой скоростью, будто все было пропитано горючими смесями. «Идем». Ник встал, бросил на стол несколько купюр и протянул мне руку. «Здесь небезопасно, перенесу тебя в академию». «Подожди, давай хотя бы узнаем, что это за корабль, были ли на нем люди, может, кому-то еще можно помочь?» – дрожащим голосом попросила я. «Даже если и были, после такого взрыва вряд ли кто-то выжил», – хмуро ответил Крайстер, но неожиданно сжалился. «Ладно, давай выйдем на улицу, может, получится что-то узнать, но потом я сразу перенесу тебя в академию». «Да, конечно», – поспешила согласиться и все-таки вложила пальцы в протянутую ладонь. За пределами заведения царила суета, люди стекались к причалам, то там, то здесь мелькали полицейские, а горящий корабль все сильнее погружался под воду. «Это же стремительный», – воскликнул стоящий рядом с нами бородатый мужчина. «Он как раз сегодня должен был вернуться из плавания». «Что же с ним случилось?» – причитала дородная женщина в длинном красном платье. «Небось, происки пиратов». «Зачем им корабль-то взрывать?» – возразила ее худощавая спутница. «Они б его увели, груз забрали и судно нашли бы применение». «И тут, пираты!» – прошептала я себе под нос, но Ник услышал. Глянул на меня с пониманием, потом бросил еще один долгий взгляд на пылающий корабль, который уже больше, чем на две трети ушел под воду, и перенес нас ко входу в женское общежитие. «Постарайся не нарваться на неприятности, пока меня не будет», – попросил он почти ласково. «А ты куда?» А я попробую перенестись на корабль, вдруг там на самом деле еще есть кого спасать. Натянуто улыбнулся на прощание и пропал. Я еще несколько секунд смотрела на то место, где недавно стоял Ник, и в моей душе все сильнее разрасталась гордость за этого молодого мужчину. Вот он, настоящий герой, готов рисковать, чтобы помочь людям, не то что коготь. Стоило вспомнить пирата, и меня передернуло. Я даже поспешила скорее скрыться под крышей общежития. А добравшись до комнаты, закрыла дверь на замок и медленно выдохнула. Не хочу думать об этом негодяе. И сталкиваться с ним не хочу. Никогда-никогда. Надеюсь, этого больше не произойдет. Но интуиция насмешливо скалилась и тонко намекала, что с пиратом мы еще обязательно встретимся. И очень скоро.